«Сталина на вас нет, вот что!» — отрезал старик. «Избаловался народ. Одни водку жрут, другие панствуют, летают, хозяева, мать вашу. На чужую полосу сели довольные». «Тут я с тобой согласен», — подыграл Иван Сергеевич и поправился. «С вами, простите». «Так не появлялся тут мой дружок». — Говорю же, не знаю, — стал сердиться старик. — Может, и заезжал. Я без внимания. — А что, потерялся он, что ли? — Потерялся, — соврал Иван Сергеевич. — Уехал ни слуху, ни духу. — У нас много народу теряется. — Раздувает дымарь, — проговорил старик. — Теряется, гибнет. А сейчас, моду взяли, с ума сходит. — Как это с ума сходит? Да так происходит, дураками делается. Один в прошлом году сначала потерялся, потом сдурел, спокойно рассказывал он. Говорят, недавно поймали, в Москву отправили. Шерстью оброс, зверь зверем, всю милицию искусал, когда ловили. А нынче, слыхать, еще один трехнулся, так тоже поймали. Старик понес улей в Леваду, Иван Сергеевич поплелся за ним. Установив на колышек новую колодку, он спустился в темный зев Амшанника и вынес райовню. Иван Сергеевич решил зайти с другой стороны. — Петр Григорьевич, а где тут у вас Кашгара? — Кашгара? — он подумал и развязал марлю на райовне. — Это где-то там, за Уралом. «А я слыхал, в вашем районе есть. То ли гора так называется, то ли место. Мамонт должен был разыскать ее. Если она существует в природе, обязательно побывать там. Но спрашивая о Кашгаре, Иван Сергеевич опасался, как бы это не стало достоянием чужих ушей. Август это останется и начнет выспрашивать, о чем разговор был. А старик ляпнет» потому он попытался завуалировать свой вопрос. «Значит, за Уралом?» «Спасибо, слетаем за Урал. Нам на вертолете-то недолго махнуть». Старик достал из районни ветвь с большим клубком окоченевших и едва шевелящихся пчел, стряхнул их в улей и накрыл положком. «Так ты друга своего ищешь или кашгару?» Вдруг поймал его старик. То и другое нашелся Иван Сергеевич. Думаю, вдруг пойдет ее искать. Видимо, чтобы отвязаться от него, старик сдернул крышку сурья и стал сгонять пчел дымарем. Иван Сергеевич, прикрывая лысую голову руками, отступил. К заходу солнца пилот еще не был в состоянии управлять, хотя уже приходил в себя и, изредка поднимая голову, обводил всех диковатым, удивленным взглядом. В сумерках к вертолету пришел старик. — Вы как хотите, мне спать пора. Женщину вашу я в дом забираю. Августа вцепилась в Ивана Сергеевича. — Ваня, спаси меня. — Нужно идти, — сказал он. — Да тебе там удобнее будет, чем в вертолете. Не хочу, зашептала она в ухо, хочу остаться с тобой. Не бойся, не трону, заверил старик. Но по-другому не могу. Вы ночью взлетите, а я с носом останусь. Вас ведь иностранцев хрен найдешь, вы все на одно лицо. Иван Сергеевич проводил августу в избу старика, поцеловал на прощание и подался к вертолету. Он предчувствовал, что эта ночь просто так не пройдет. Кому-то было выгодно оставить вертолет на пасеке до утра, и самые разные соображения путались у Ивана Сергеевича в голове. Потому что невозможно было установить логику поведения злоумышленников. То ли это резвятся непредупрежденные шефом люди Савельева, то ли кто-то готовится захватить вертолет. То ли уж в самом деле попался такой пилот, который помнит дисциплину до первой рюмки? Теряясь в догадках, Иван Сергей чувствовал двойственность своего положения. С одной стороны ему хотелось, чтобы ночью произошло такое, от чего шведы вообще побоятся соваться в горы, даже на вертолетах. И одновременно он опасался всевозможных приключений. Следовало срочно искать мамонта, иначе невозможно выработать концепцию существования фирмы Валькирия и ее действий в летний сезон. А вдвоем бы они придумали, как руководить и как искать сокровища.